Теперь ему было лет семнадцать, но выглядел он старше. Он жадно наполнил серебряный бокал и выпил его содержимое, не глядя на Элен. Красное вино стекало по его подбородку. Он поставил бокал на стол, отер рот рукавом и рыгнул. «Все, больше вина нет. Долги, долги, везде долги. За последние два года я потерял два корабля грузов». После того, как дедушка умер, от меня отвернулись последние клиенты. Кенни смотрел на Элен, не видя ее. «Я потеряю дом. Кредиторы сидят у меня на шее, и я ничего не могу поделать. Я так скоро померу пойду. Какое же я ничтожество! Ни на что не гожусь. Ни кузнец и ни торговец». «Ну, чего тебе?» — резко спросил он у сестры. «Тебе тоже денег нужно?» «Как и всем остальным!» Он хрипло расхохотался. Элен решила ничего не говорить о причине своего прихода. Не стоило сейчас говорить с ним о неприятностях других людей. Подойдя к брату, она положила руки ему на плечо и заглянула в глаза. «Ты в любой момент можешь вернуться домой. Осмонд всегда будет тебе рад. Ты ведь это знаешь, правда?» Кенни застонал. Да я готов сквозь землю от стыда провалиться. Ты слишком молод для такой ответственности. Если бы дедушка был жив, все было бы иначе. Ты же знаешь, Кенни, всегда есть какой-то выход. Но не такой. Она указала на бутыль с вином. Я могу сегодня у тебя переночевать? Завтра я хочу сходить к Эдит. Ты ведь знаешь, где она живет? Конечно, знаю». Я должен ей ткани. К сожалению, она все уже оплатила, а у меня не осталось ни одного отреза, который я мог бы дать ей. — Но ведь она твоя сестра, — попыталась утешить его Элен. — Да, и она, глазом не моргнув, послала бы меня на виселицу, если бы ее муж не был таким добрым человеком. — Не будь жестоким, Кенни, — с укором сказала Элен. — По сравнению с ней я просто ангел, уверяю тебя. Не знаю, почему ты завтра собираешься к ней пойти, но предупреждаю. Обращаться она с тобой будет, как с последним дерьмом. Она так обращается со всеми. Я отведу тебя к ее дому, но сам заходить туда не стану». Отвернувшись, он пробормотал, качая головой. «Нет уж, увольте, не стану я туда заходить». Хотя Кенни уложил ее на ночь в комнате дедушки, где стояла широкая кровать с множеством подушек и мягким пуховым одеялом, Элен не могла уснуть. Она все думала и думала о своих планах. Что будет, если Эдит не захочет ей помочь? И что же делать с Кенни? Надо уговорить его переехать в Уорфорд. Может быть, он поможет им с кузницей? В конце концов, он ведь сын Осмонда и не может быть совсем уж бесталанным. С утра Елен умылась, вымыла шею и руки, нашла в дорожном мешке небольшой пакетик с травами и почистила зубы. Она пополоскала рот, ощущая приятный привкус трав, и надела зеленое платье. Елен подозревала, что ей придется идти к Эдит, и взяла это платье с собой, надеясь произвести на сестру хорошее впечатление. Хотя платье было пошито не по последней моде, ткань красиво отливала на солнце. И в отличие от всех остальных платьев, Элен, оно было чистым и поношенным